Глава 12 Имперский национальный банк. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Звон металла, грохот взрывов и крики эхом разносились по залам Имперского национального банка. Воздух, густой от пыли и запаха пороха, царапал горло. Князь Роберт Бобшильд, нервно сжимая в руке портсигар, мерил шагами полуразрушенное помещение банка. Еще три двери отделяли его от заветной цели. Хранили сейчас золотом. Каждый грохот взрыва, доносящийся снаружи, отдавался и в его его в исках, пульсирующей болью, усиливая и без того неприятное предчувствие. «Ваше в зал ворвался начальник гвардии. Его лицо было бледным, а на выступили капельки пота. «Плохие новости. Наши одаренные, Гончаров Самсонов, их больше нет». Баб Шильд резко остановился и уставился на него невидящим взглядом. «Что?» – прохрипел он, не веря своим ушам. «Их убили? Но как?» «Не знаю, ваше свидетельство», – гвардейец с трудом перевел дыхание. «Теодор Ваилонский – настоящий монстр. Он создает каменные копья и металлические пилы. А еще он неуязвим для наших атак». «Неуязвим? Но он же всего лишь человек». Бабшильд почувствовал, как его охватывает холодный и липкий страх, парализующий волю. «Что с остальными?» – с трудом выдавил он, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Люди дрогнули ваше сердцество!» – начальник гвардии с трудом подбирал слова. «Они массово сдаются, говорят, что не хотят умирать!» «Предатели!» – прошипел Бабшильд сквозь зубы. Теперь внутри него поселился не просто страх, а паника – которая с каждой секундой все сильнее сковывала его тело. «Сколько осталось дверей?» «Две, ваше святество». Мысли князя лихорадочно метались, ища выход из сложившейся ситуации. Осталось две двери. Две проклятые двери, отделяющие его от золотой свободы. «Сколько у нас времени?» «Минут 10 ваше святество», — ответил гвардейец. «Они уже прорвали внешнее оцепление». Бабшильд сжал кулаки. 10 минут. Этого может не хватить. Отвойте охрану у входа! Мои личные телохранители, вперед! Убрать Вавилонского! Он — главная угроза! Уничтожьте его, и остальные сдадутся!» Четверо гвардейцев, экипированных в лучшие боевые доспехи, вооруженные артефактным оружием, бросились выполнять приказ. Мехауры пылали, как факелы, излучая невероятную мощь. Они были лучшими из лучших. Элиты и гвардии князей были готовы на все, чтобы защитить своего господина. Грохот взрывов усилился. Снаружи шла отчаянная битва. Гвардейцы мятежных родов, поддержанные иностранными наемниками, атаковали позиции княжеской гвардии со всех сторон. Князь приблизился к окну и, затаив дыхание, вгляделся в хаос, бушующий снаружи. В воздухе свистели пули. Блеск магических барьеров и сполохи заклинаний разрывали густую завесу песчаной бури. Тем временем внутри банка продолжали взрывать двери хранилища. И вскоре осталась всего одна, последняя преграда, отдаляющая князя от вожделенного золота. И тут произошло то, чего он боялся больше всего. Сквозь грохот взрывов и лязг металла он услышал голос. Голос, который заставил его кровь застыть в жилах. «Где ты, долбанный ублюдок?» — прогремел голос Вавилонского, эхом разносившийся по залам банка. «Выходи! Я буду тебя убивать!» Князь в ужасе отшатнулся. «Вавилонский! Он уже здесь, внутри банка!» Бросив все и всех, бабшильд принялся бежать. Он несся, не разбирая дороги, спотыкаясь об обломке мебели и тела убитых. Бежал так, словно за ним гналась сама смерть. Выскочив через запасной выход, он бросился к машине, которая ждала его на улице с остатками кортежа. «Быстрее!» — крикнул он водителю, запрыгивая на заднее сиденье «В аэропорт! Немедленно!» Машина рванула была с места, но внезапно двигатель заглох. «Что случилось?» — заорал Бобшильд. «Кажется, проблемы с двигателем, ваше свидетельство!» — испуганно ответил водитель. «Я... я попробую...» Он вышел из машины и открыл капот. «Проклятие!» выругался Бабшильд, понимая, что это конец. Пробившись сквозь заграждение, мы остановились неподалеку от входа в банк и выскочили из машин. Нас тут же встретил шквальный огонь. Пули засвистели в воздух и рикошети от брони стражей, оставляя на них лишь неглубокие царапины. «Буран! Лис!» — крикнул я в рацию. «Прикройте!» Буран и Лис, тоже облаченные в страже, Тут же выскочили из бронетранспортера, следовавшего за нами. Они встали впереди, закрывая нас от обстрела. Винторез скалы застарочил, превращая вражеских гвардейцев в лишето. Внезапно из центрального входа банка выскочили четверо гвардейцев в тяжелой артефактной броне. Их магические ауры пылали невероятной мощью. Это были личные телохранители князя, его последняя линия обороны. Первый маг камня... Создал перед нами высокую стену из гранитных блоков, пытаясь заблокировать нам путь. Но слон с разбегу пробил ее. Гранит разлетелся на мелкие осколки. Второй мак огня принялся запускать в нас шквал огненных шаров. Лис мгновенно оказался за его спиной и одним ударом клинка обезглавил. Третий маг воды создал вокруг себя водяной вихрь, который превращался в ледяные иглы. Но я, активировав дар, направил поток энергии в пол под его ногами. Из-под земли вырвались острые каменные шипы, пронзив телохранителя насквозь. Четвертый маг воздуха попытался взлететь, но Буран, выпустив электрический разряд, сбил его с ног. Лис тут же добил его. «Все чисто!» – доложил Лис, когда последний телохранитель рухнул на землю. «Можем идти дальше!» Вокруг нас царил хаос. гвардейцы князя деморализованные нашей атакой и песчаной бурей, Массово сдавались. Те, кто колебался, быстро меняли свое решение, когда я портил им оружие своей магией. Они в ужасе смотрели на то, как их автоматы и пулеметы скручиваются и плавятся, превращаясь в бесполезный металлолом. «Проход свободен», — сказал я, когда мы добрались до входа в банк. «Зачищаем здание. Я пойду к хранилищу». Я успокоил песчаную бурю, чтобы мои люди могли спокойно разобраться с делами снаружи. А мы небольшой группой ворвались внутрь. Имперский национальный банк сейчас больше напоминал поле боя, чем некогда величественное финансовое учреждение. Повсюду валялись обломки мебели, осколки стекла, искореженная оргтехника. Запах пороха смешивался с запахом крови. Среди мирных жителей было много жертв. И за всем этим лично стоял князь Бабшильд. «Где ты, ублюдок?» – заорал я. «Князь убегает!» — крикнул скала, который в своем страже видел сквозь пыли обломки бегущую фигуру. «Никуда он не денется!» — спокойно ответил я. Я активировал магическое зрение, отслеживая передвижение князя. Он бросился к запасному выходу, надеясь скрыться. Как только князь выскочил из банка и запрыгнул в машину, я дистанционно заклинил двигатель. Машина тут же заглохла. «Пошли, закончим это!» — сказал я скале. Мы бросились в погоню, но когда уже почти настигли его, я почувствовал неладное. Мое магическое чутье уловило мощный всплеск теневой энергии. «Дядь Кир, назад!» — крикнул я, хватая его за руку. Мы вернулись в центральный холл банка, и я выглянул в окно. Из люка канализации, расположенного неподалеку, вылезли повстанцы. Они были одеты в черную форму, а их лица скрывали маски. Впереди них шли двое одаренных, чьи ауры пылали темной энергией. Это были поводыри, способные управлять тенями. «Лиос передает привет!» — сказали они, и швырнули на землю небольшие шары, которые тут же раскрылись, превратившись в теневые порталы. Из порталов, словно черная вода, выплеснулись тени. Они с яростным визгом бросились в банк, нападая на всех, кто попадался им на пути. Заложники, охранники, даже гвардейцы-князя — Все они становились жертвами голодных тварей. «Проклятие!» – выругался я, сжимая кулаки. «Ублюдки!» «Валим теней!» – крикнул скала. Началась ожесточенная битва. Мои гвардейцы, не теряя времени, открыли огонь по теням. Нефритовые пули и магические техники летели во все стороны. Фон Крюгер и его люди тоже вступили в бой. Гюнтер и Конрад создавали ледяные стены и огненные вихри, сдерживая натиск теней. Я, вооруженный нефритовыми клинками, тоже носился по залам банка, уничтожая теней одну за другой. Мои клинки мелькали в воздухе и оставляли за собой светящиеся зеленые следы, отправляя тварей на тот свет. Рядом со мной сражались железяка и глиняная башка. Они уже выросли до размеров человека и обладали невероятной силой и скоростью. Глядя на них, я невольно улыбнулся. «Теперь их в разведку не отправишь. Слишком уж заметные стали». Несмотря на все наши усилия, теней было слишком много, и они словно волны темного океана накатывали на нас, не давая ни минуты передышки. Тем временем остатки враждебных гвардий, очнувшись от шока, тоже вступили в бой с тенями. Теперь все люди, независимо от своих политических взглядов и принадлежности к тому или иному роду, сражались плечом к плечу против общего врага. Это было нечто невероятное. Враги, еще недавно пытавшиеся убить друг друга, теперь объединились, чтобы выжить. Когда последняя тень была уничтожена, я с тяжелым вздохом огляделся. Зал банка был усеян телами. Заложники, охранники, гвардейцы, повстанцы. Я злой, как собака, смотрел на этот хаос. Князь снова сбежал. «Что теперь, Теодор?» – спросил скала, подходя ко мне. «Найдем Бабшильда», — ответил я холодно. «Он не сможет скрыться от меня. Боря, принеси кейс из багажника скрабея. Борис быстро выполнил мое поручение. Я достал из кейса несколько своих големов-разведчиков. Эти маленькие, похожие на пауков, существа были оснащены самым современным оборудованием, камерами и датчиками слежения. Они могли двигаться бесшумно, проникать в любые щели, сканировать окружающее пространство и передавать мне информацию». Я активировал их и отправил на поиски князя. «Найдите его!» – приказал я. «Мне нужно знать, где он скрывается!» Големы-разведчики бросились выполнять приказ. Они расползлись во все стороны, исчезая в лабиринте городских улиц. Теперь нужно было навести порядок. Бои-гвардейцы оказали первую помощь раненым, связали пленных. Графы Шенк, Рихтер и Волынские взяли ситуацию под свой контроль. Дарья Малиновская уже была на месте, и я, вытирая с лица кровь, дал ей короткое интервью, рассказав о том, что князь Бобшильд сотрудничает с повстанцами и тенями. «Уважаемые зрители!» – вещала Даша. «Вы видите последствия безумных действий князя Роберта Бобшильда. Он не только объявил войну Австро-Венгрии, но и попытался украсть золотовалютный запас княжества. Его гвардейцы по приказу князя захватили имперский национальный банк, взяв с заложники мирных жителей». Но Теодор Вавилонский, человек, которого князь объявил вне закона, не остался в стороне. Он и его гвардия, рискуя своими жизнями, отбили банк, освободили заложников и уничтожили повстанцев. Камера показала крупным планом тела убитых, лежащие среди обломков. В этот момент подошел один из выживших заложников, молодой человек с перевязанной рукой. «Расскажите, пожалуйста, что здесь произошло?» — спросила его Дарья, протягивая ему микрофон. «Мы сидели в зале ожидания, когда вдруг ворвались гвардейцы бабшильда начал он рассказывать дрожащим голосом. «Они начали стрелять и убивать. Многие из нас погибли. Мы думали, что это конец. Но потом... Потом пришел Теодор Вавилонский. Он и его люди, они спасли нас». «Спасибо», — сказала Дарья. «А что вы можете сказать о князе Бобшильде?» «Он предатель!» — воскликнул молодой человек. «Он хотел украсть наше золото!» «Он хотел сдать Лихтенштейн на острове Венгрии. Он враг народа. Я сам видел, как князь отдавал приказы своим гвардейцам. Он говорил, убивайте всех, мне плевать на жертву, мне нужно золото». Его слова подтвердили еще несколько свидетелей. Дарья кивнула и повернулась к камере. «Как вы видите, уважаемые зрители, князь Роберт Бабшильд полностью потерял доверие народа. Его действия привели Лихтенштейн к хаосу и разрушениям. И теперь только Теодор Вавилонский способен защитить наше княжество». Внезапно по рации сообщили, что войска Австро-Венгрии подступают к границе княжества с трех сторон. Ситуация складывается критическая. «Дядя Кирь, собирай наших», — сказал я, обращаясь к скале. «Пойдем купировать прорыв». Фон Крюгер обратился ей к наемнику, который все это время находился рядом. «Воевать с Австро-Венграми будете?» Альфред фон Крюгер улыбнулся. «У нас контракт оплачен, так что да». Я кивнул и, повернувшись к графу Волынскому, который все это время наблюдал за происходящим, сказал. «Ваше сиятельство? Остаетесь в городе за Старшего. Ваша задача — обеспечить безопасность мирных жителей и поддерживать порядок». Граф немного смутился, но кивнул. «Шенк, Рихтер», — обратился я к графу, — «вы идете со мной. Каждый из вас берет на себя один из флангов». Я иду в центр. «Есть!» — ответили они хором. Мы выдвинулись в сторону границы. «Да, похоже, придется строить более крутые укрепления», — думал я, глядя на поносящиеся за окном пейзажи. «А еще мне нужна моя армия големов, которую я создал в прошлом мире. Такая, которая сможет защитить Лихтенштейн от любой угрозы». Министерство обороны Российской империи. Город Петербург. Российская империя. Герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи, сидел в своем кабинете, погруженный в размышления. В воздухе висел тяжелый запах табака. Потемкин курил уже третью сигару, но напряжение не отпускало. События последних дней перевернули его мир. Новость о том, что Теодор Вавилонский, молодой аристократ, которого все когда-то считали выскочкой и авантюристом, а теперь стал национальным героем Лихтенштейна, вызывала у него смешанные чувства. С одной стороны, Потемкин был рад, что Вавилонский смог организовать оборону княжества и отразить нападение австро-венгров. С другой, он понимал, что действия Вавилонского могут привести к серьезным политическим последствиям. «Николай Алексеевич!» — обратился он к Керенскому, начальнику службы безопасности, который сидел напротив, не отрывая взгляда от экрана своего телефона. «Неужели мы ничего не сможем сделать? Этот Бобшиль совсем с ума сошел! Он объявил войну Австро-Венгрии!» «Да уж!» — кивнул Керенский, откладывая телефон в сторону. «Честно говоря, не понимаю, как такое возможно?» Он не имел права объявлять войну. Только император может принимать такие решения. Потемкин с силой затушил окурок в хрустальной пепельнице, отчего та жалобно заскрипела. «Этот Бобшильд! Это ошибка природы! Этот...» Потемкин не находил слов, чтобы описать всю глубину своего презрения к этому человеку. «Объявить войну Австро-Венгрии самому, без санкции императора!» Это было не просто глупостью, это было преступлением, граничащим с безумием. «Иными словами», — продолжал Керенский, — «этот <связывающий> неуравновешенный князь своими необдуманными действиями поставил нас в крайне неловкое положение. Теперь Австро-Венгрия имеет все основания обвинить нас в агрессии. И боюсь, что у нас не будет достаточно аргументов, чтобы убедить их в обратном». Потемкин в отчаянии схватился за голову. «Твою мать!» — выругался он. «Неужели нам придется воевать с Австро-Венгрией? Но у нас и так проблем хватает с Пруссией, с османами, а теперь еще и эта война!» «В том-то и дело, Александр Петрович!» — серьезно произнес Киренский. «Что война с Австро-Венгрией нам сейчас совсем не нужна. У них мощная армия, современное оружие». «Да и союзники у них есть. Парусаки, например, только и ждут момента, чтобы всадить нам нож в спину». «Его казнить мало!» — в сердцах воскликнул Потемкин. «Этого Бабшильда! Его на клочья разорвать надо за то, что он творит! Он же провокатор! Но он специально все это затеял!» Но в действиях князя тяжело искать здравый смысл, учитывая то, что он еще и собирался ограбить имперский банк. «Только представьте!» Этот безумец хотел украсть весь золотовалютный запас княжества и сбежать. В этот момент в кабинете раздался резкий звонок телефона. Потемкин с легким вздохом снял трубку. «Да, слушаю. Что еще случилось?» «Александр Петрович», — раздался в трубке спокойный голос помощника. «Васа николай алексеевич срочно вызывает к себе его императорское величество». «Опять?» — воскликнул Потемкин. «Да», — подтвердил помощник. «Экстренное совещание! Приказано прибыть немедленно!» Потемкин отключился, бросил трубку на стол и с тяжелым вздохом посмотрел на Керенского. «Ну что, Коля?» — сказал он устало. «Кажется, нам крышка!» «Похоже на то!» — кивнул Керенский.